Порко Росса 1992, Хаяо Миядзаки После выхода на японские экраны в 1992 году Порко Росса, который изначально задумывался лишь как развлечение для сотрудников студии и назывался проектом «Без будущего», приобретет репутацию самого взрослого аниме в фильмографии Хаяо Миядзаки. Автор – Матье Пинон. Адриатика. Конец 1920-х годов. Некоторые бывшие пилоты времен Первой мировой войны объединяются в группу пиратов под названием «Мамма Аюта», чтобы держать туристов в ужасе. Но пусть они не переживают, красный гидросамолёт Марко Пагата всегда появляется вовремя и спасает ситуацию. Одинокий рыцарь, также известный как Порко Росса, алый свин, обязан прозвищем «своей свиной голове», наказанием за то, что стал единственным выжившим в конфликте, уничтожившим всю его эскадрилью во время войны, включая его друга Берлине. Сейчас, преследуемые фашистами, которые хотят отобрать его самолет, и опытным пилотом-гонщиком Дональдом Кертисом, нанятым мама Аюта для мести, Порка может рассчитывать только на помощь Джинны, Хозяйки отеля «Адриана» и вдовы Берлине, которая тайно в него влюблена. А позже к действующим лицам присоединяется Фио, внучка его верного авиаконструктора Пикала, которая, не желая чинить свой собственный гидросамолет, теперь будет сопровождать его во всех приключениях как штатный механик. Путешествие по воздуху. Конец 1990 года. Производство еще вчера сильно утомило команду студии Гибли. Тем не менее, Миядзаки соглашается на легкий, не слишком масштабный проект – короткометражный мультфильм, который будут транслировать на внутренних рейсах авиакомпании Japan Airlines. В какой-то степени это эксклюзивное предложение, которое обычно поступает уже бывалым соларименом и требует гораздо меньше работы, чем выпуск полнометражного аниме. Примечание. Солоримен японский термин, которым обычно обозначают работников, не занимающих руководящие должности компании. Конец примечания. Режиссер видит в этом возможность объединить два личных проекта, ранее опубликованных в виде небольших манго-зарисовок. Историю солдата-свиньи, завоевавшего все, кроме сердца любимой, и историю пилота-гидросамолета. Во время работы над мультфильмом обостряется политическая ситуация в Югославии, в одном из последних пережитков коммунизма. В 1991 году она перерастает в открытый конфликт. Миядзаки, который 30 годами ранее руководил профсоюзным объединением в студии Тоэй, вместе с Такохатой пристально следит за развитием событий и политическим движением. Это дает ему повод задуматься над расширением военной темы в Порко-Росса. В конечном итоге проект приобретает такой размах, что становится полнометражным аниме, которое, как и было запланировано, будет транслироваться на рейсах Japan Airlines с 1 по 31 июля 1992 года, а кроме того, выйдет на экраны японских кинотеатров 18 июля того же года. Серьезный фильм с ноткой мечтательности. Впервые в своей карьере Медзаки четко очерчивает географические хронологические рамки. Фон, на котором разворачиваются события, это время, когда уже сталкиваются зарождающийся фашизм и коммунизм. По мнению режиссера, декорации должны отличаться поразительным реализмом. Например, удивительно живописны сцены воздушных дуэлей. Они станут последними эпизодами, отрисованными Гибли полностью вручную. В дальнейшем студия будет создавать воздушные сцены с помощью компьютерной графики. Полное погружение в атмосферу аниме дополняет саундтрек от Дзёхи Саиси. Что-то среднее между звуками мандалины и пианино передает ощущение эпохи, в которой темы находят гармоничное сочетание. Редко появляющиеся фантастические элементы удивительным образом делают этот самый реалистичный мультфильм Миядзаки только более настоящим. Зрителям надолго запомнится сцена воздушного кладбища из фантазии героя, а в финале намеренно открытом. У него невольно возникнет вопрос, обретет ли Марко человеческое лицо после «Поцелуя», кстати, впервые появляющегося в работах Миядзаки. Пока романтики рассуждают о буквальном повторении сюжета о принцессе и лягушке, реалисты видят в истории метафору того, как чудом выживший в Первой мировой войне летчик ищет искупление за свои грехи. Эти два совершенно разных прочтения позволяют зрителю связать тематику аниме с любой из версий. Порка Росса, будучи потрясающей комедией в жанре экшен, понравится зрителям всех возрастов. Любовь Миядзаки к самолетам рождает захватывающий дух сцены высшего пилотажа, приправленные яркими образами второстепенных персонажей и забавными ситуациями. Например, появлением разбойников «Мамма Аюта», о которых так заботится Фио. Режиссер мимолетно напоминает нам об абсурдности мужских драк, финальная пафосная дуэль между Свином и Кертисом, и о своем восхищении представительницами прекрасного пола. В конце концов, разве Порка не управляет гидросамолетом, который был полностью сконструирован женщиной? Тише едешь или прием во Франции? В 1993 году на фестивале во Французском Анси Порка Росса получает награду «Кристалл» как лучший полнометражный мультфильм. Затем французская телекомпания Кеннел Плюс Неожиданно для всех решает продлить удовольствие от просмотра картины и делает все возможное, чтобы как можно лучше разрекламировать французской публике Порко Росса. Например, в дубляже участвуют такие звезды, как Жан Рено, порка, Жан-Люк Райхман, Кертис, Софи Шам Джина и Адель Карасса ФИО. А датой премьеры в июне 1995 года выбран Национальный день кино. Кроме того, компания выпускает компакт-диск с саундтреком аниме. При этом все еще не веря в кассовый потенциал мультфильма. Увы, несмотря на положительные отзывы критиков, Порка Росса ждет холодный прием. Он соберет всего 150 тысяч зрителей, что в три раза меньше, чем принесет драконе жемчуг Z13 гнев дракона 4 месяца спустя 500 тысяч зрителей. К счастью, мультфильм обретет вторую жизнь благодаря артхаусным кинотеатрам и, прежде всего, выходу на DVD. Через несколько лет он обретет огромную популярность среди французов, а Миядзаки, наконец, встанет в один ряд с престижными кинодеятелями. Оглядываясь назад, мы видим, что Порко Росса все же остается большим провалом студии Гибли на территории Франции, но провалом с которого, как ни странно, начался успех. Конечно, репутация фильма разбилась о стену предрассудков, которые в тот период циркулировали в обществе, но от удара эта стена дала первую трещину. В течение следующих пяти лет такие аниме-работы, как «Призрак в доспехах» или «Истинная грусть» будут постепенно пробивать эту стену, а окончательно ее разрушит принцесса Мононоке в 2000 году.